глава 11 не ты алан одарил меня обостренным сомнением свободной рукой расстегнул ворот камзолы и прижал меня еще ближе грудь сдавила и сердце пульсом прямо в мозг отдает может это мастер Не зря эту дрянь не хотела пробовать. Я почему-то шептала, и ни за что бы не призналась, что ощущала нечто схожее, как звонко по весне стучат по земле капли стаивших сосулек. Так же громко отдавал в ушах частый стук сердца. Мой или его? — Вот придурки! — ироничный голос дикого карликового кота порвал атмосферу в клочья бабу ж макает вовсю и не поймет что где сдавил и почему отдает черный карликовый смертник лежал на ветке дерева и по деловому покачивал хвостом но это было ровно до выпендрежа после которого хвост оказался в руках кертиса а сам языкастый виновник болтался выпускал когти и пытался достать укротителя хоть одним коготком — Поставь на землю! Кому говорят! — требовал свободы усатый нахал. А пока зверь быстовал, я быстро сорвала несколько листов из дерева и стерла вонючий крем с лица. Помахала руками, прогоняя запах тухлятины, но замерла, как только услышала дальнейший диалог этих двоих. — Тебе одного урока не хватило, мелкий? Алан явно припомнил пляску марионетки на арене, во время церемонии посвящения. Так я добавлю, ты, в отличие от сестренки, на приказы в два счета реагируешь. А вот последняя фраза была морковкой, брошенной в мой огород, и когда Аллан ее произносил, смотря на мои губы, казалось, будто мысленно добавлял, тебя даже целовать не надо, хотя, возможно, это все мое расшалившееся воображение, или я зловонным кремом передышала. Вообще есть тема куда серьезнее, чем мое вкусовое отравление. «Ты опять занятия прогуливаешь? Заку из-за тебя достанется!» Я пыталась понять, в какую же сторону в этот раз повернется брыкающийся кот и заглянуть в бессовестную морду. «Пусть он мой хвост отпустит!» — вопил карликовый нарушитель порядка. «Оторвет же!» «А ты перевоплотись, и вопрос решен!» Подкинула идею, словно зернышко, в благодатную почву. Кот завис головой вниз и пару секунд раскачивался по инерции, будто маятник, крепко задумавшись, взвешивал все за и против. «Подожди!» — Алан остановил меня, поднял руку с котом так, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и потребовал «А ну говори, что вчера на складах делал?» Кот как-то сразу стал меньше в размерах, сжался, словно желал испариться в пространстве. Прижал голову к телу, сузил глаза, но рот так и держал закрытым. Я хотела заступиться за брата, но мне не понравился взгляд, который зверь бросил на меня, словно не хотел, чтобы я знала. Будто была лишними ушами в мужском разговоре. Но почему? Я ж сама его на разведку послала. Чего от меня скрывать? «Я тебя ловлю там уже второй раз!» Алан тряхнул кота, и тот жалобно мяукнул, бросив на меня обиженный и в то же время тревожный взгляд. Усатая морда была крайне выразительна на мимику. В этом коту не свезло, и эта же морда выдавала хозяина с головой. Что-то темнит. А когда был первый, я почувствовала горчинку перед тем, как съесть неприятную правду фризе кертису пришлось усмирить кота команды потому что тот попытался не дать сказать правду и бросился парню в лицо кот словно задеревенел и кульком повис вниз алан положил его на траву а плюгавый бунтарь не шевельнул и лапой заметил мою тревогу за брата и пояснил в ночь перед посвящением минут через десять его отпустит в ночь перед посвящением — переспросила я. — Ты уверен? Ведь кот делал вид, что совершенно не знал, где они находятся. Врал что-то о разведке. Ох, что-то тут нечисто. Куда уж уверени. Для выступления нужна была одна реликвия для Додзи, чтобы обезопасить зрителей. Укротитель заметил непонимание в моих глазах и пояснил. Для моего Бавкана. а А-а-а, я вспомнила. Огромную пасть голубого водного дракона и содрогнулась. Но ты уверен, мало ли котов в академии? — Коты есть, — согласно кивнул Алан. Обычные, которые не матерятся, молча жуют корм, изредка мяукают и не пристают к магичкам по ночам, а твой братец успел проявить себя еще до церемонии. — Что он там забыл? Я смотрела на черный комок сюрпризов, что только и делал, что выпучивал глаза, и чуяла подставу. Куда еще ввязался этот прыхиндей помимо гном его кредита? Что за грязные делишки проворачивал? Вот оттает, спроси у него. Я не успел поймать его с поличным, но Алан не успел договорить, как кот уступил место Заку. Брат, скрючившись в позе эмбриона, был быстро разморожен укротителем и поднят на ноги. «Ты в форме!» — радостно заметила я, припомнив случай на арене, когда кот перекидывался в голову Зака и обратно. Так форма трансформаторов под это и заточена. Зак разминался, почему-то довольный, но вот совсем не по ситуации. «Ты чего такой радостный? Я только что узнала, что ты на складах еще до посвящения был в виде кота!» «Потому что я тоже это только узнал», — многозначительно сказал брат, и только спустя несколько секунд я осознала, что он имел в виду. «Ты тоже был тут? Прорвался в сознание?» Боялась поверить в чудо, но так хотела. «Больше! Кажется, я даже взял контроль!» Зак кинул веселый взгляд в сторону укротителя, но наткнулся на холодную стену отчуждения. «Сомневаюсь». Отношение Алана к коту невольно проецировалось и на человеческое обличье. Думаю, кот схитрил и просто не желал, чтобы его сдавали с потрохами. Прекратил разговор козырной картой. Зак ничуть не смутился прохладному приему. Привык разгребать последствия за котом. А в этом деле без оптимизма никуда. Подошел ближе и доверительно попросил. «Слушай, нам с Жене, очень нужна твоя помощь». «Нет!» — воспротивилась я, зная, о чем брат хочет попросить. «Нет, мы же обсуждали этот вариант. Зачем опять начинает?» Вдруг в воздух поднялись метлы с хозяйками. Раздался девичий виск, и Алан заметил... Первачки полетели. Смотри, как косо. Сейчас точно пара в дерево врежется. Первачки? Мои сокурсницы? Мне пора. Зак, не делай глупостей. Я совсем забыла про занятия. Подорвалась с места и побежала к общежитию за своим верным товарищем, бревном. И пусть брат дальше сам разбирается, как хочет. Из-за него постоянно учебу прогуливаю. Так и под домашний арест с голубым билетом из академии вылететь недолго. А мой верный друг меня уже заждался. Кажется, если бы у бревна были копыта, то оно било бы ими по земле в нетерпении. Подпрыгнуло на месте, как только завидела меня, и встала на дыбы. Вокруг моего беснующегося полена давно был пустой пятачок. Быстро же он авторитет заработал, не то что хозяйка. «Привет, дружок!» — радостно села на бревно и вцепилась в кору, мягким местом почувствовав, что нужно обзавестись неким подобием седла, а то так стесать все недолго, и с предвкушением скомандовала. Ну, полетели! Бревно так рвалось в небо, что в первые секунды картинка мира смазалась, а я вжалась в дерево, держась лучше, чем... Малыш-обезьяна за свою маму, но когда мы зависли над академией, наслаждаясь простором и видом, я распрямила спину и гордо выдохнула. «Ты лучше! Бревно слегка подбросило меня вверх в радостном порыве, а потом на его конце неожиданно выскочила пара грибов. «Пам-пам! Ого, это что, подарок? Благодарность за комплимент?» Или надо воспринимать как прыщ на лице? Есть тут поблизости владелицы летающих бревен. Мне срочно нужна консультация. За подсказкой можно было обратиться к парящему дереву, но я запнулась, когда поняла. Мы с тобой уже второй день вместе, а я тебе имя так и не дала. Я проводила взглядом удаляющийся косяк ведьмы и решила ускориться. Бревно мелко завибрировало, давая понять, что согласна. Будешь кызей? Дерево передернуло. Ну да, согласна, это я. Погорячилась. Летун? Озарило меня, и бревно согласно дернулось вверх-вниз, словно кивнула. Отлично, летун, а теперь давай догоним нашу группу. Не успела договорить, как бревно, воодушевленное звучным именем, со свистом понесло меня вперед. Надеюсь, сегодня ведьмы не вылетают за пределы академии, Необученные же еще а то ветвистая преграда в виде забора мигом поймает летуна, если мы отобьемся от коллектива. Но преподаватель летного мастерства был разумен. Это я поняла, когда догнала ведьмочек на поле рядом с огороженной территорией вольеров. Тихо влиться в коллектив не получилось. Пришлось громко выкрикивать команды летуну, но зато сразу с профессором познакомилась, чуть не расколов его ступу надвое. Точнее их ступу. «Простите», — извинилась я сразу и за себя, и за разогнавшееся бревно. Сердце колотилось от куража полета, а губы так и растягивались в улыбке. «Вас это забавляет, адептка?» С перевернувшейся на земле ступы вылез ведьмак невысокого роста, а следом за ним такая же миниатюрная ведьма. Стрижки, горшки, вот только цвет волос разный, у мужчины светлые, а у женщины темные. Бледная кожа, карие глаза и практически одинаковые лица. Близнецы. Издалека на подлете к полю я только видела, что все пошли на посадку. И с упоением заложила вираж. Не рассчитала немного габариты летуна и опрокинула преподавательскую ступу. Надо же. А профессоров внутри оказалось сразу двое. Теперь понятно, почему у них не метла. Вот ведь бывают исключения из правил. Не одна я такая. Нет, меня просто радует, что у вас тоже оригинальный транспорт, а то все метлы кругом. Комплимент, путь к душам профессоров или попадание в яму. Сейчас узнаем. Адептка, эта ступа была нами зачарована только 10 лет назад, а во времена учебы мы с сестрой подумать не могли, что летать можно не только на метлах. Мужчина-близнец был явным вредины, а вот женщина все время улыбалась пока он говорил. Похоже, что характеры у них были кардинально противоположные. «Закончил, Гарольд!» Повернулась профессор к брату, и тот важно кивнул. «Адептка, поздравляю с успешным зачетом по первому нормативу! Вы пролетели до поля без единого падения, но...» «За приземление не зачет, будете пересдавать». «Хорошо, я согласилась, стараясь спрятать удивление». Сестра-близнец ослепительно улыбалась, что бы и не говорила, а брат-близнец стоял мрачнее тучи. «Второй раз представляться не будем. Все, узнаете у сокурсниц. За опоздание ловите задание. Собрать десять яиц парадаптеров». «Ого! Ничего себе! Фух, хорошо не мне!» мы рядом бессовестно радовались моему наказанию и родили за свои шкурки. А вот я судорожно вспоминала, кто ж такие парадапторы. Если задания связаны с умением летать, значит, птицы что-то такое вертятся на кончике сознания, но вот вспомнить никак не удается. Всем остальным достать по десять шишек с любого хвойного дерева. Обрадовали близнецы хором, поражая слаженностью. Ведь мы вздохнули. Колодца о колючки никто не хотел, но на моем контрасте все выглядело достаточно перспективно. Парадаптеры, парадаптеры, кто же это? Вон те птицы, адептка. Видя мою растерянность, женщина-близнец указала на летающую над вышками деревьев разноцветную птицу. Яркая размером с кошку, птица издавала противные звуки и высовывала длинный, словно ремень, язык. «А не подскажете, где гнезда?» В надежде покосилась на преподавателя, но мужчина-близнец отрицательно покачал головой и махнул в сторону леса. «Ай да, адептка, у вас полчаса!» Через двадцать минут я вернулась... И сложила наверх пирамидки десятое радужное яйцо и могла похвастаться десятком ожогов от огненного языка парадаптера. Зато узнала, что с регенерацией у меня все в порядке. Алые пятна светлели на глазах. Похоже, синяк на щеке все-таки сам не рассосется. мы тоже сдавали свои трофеи, кто успешно, а кто нарывался на пересдачу. Профессора-близнецы тщательно зафиксировали все результаты, бережно сложили радужные яйца в кармашек ступы, быстро запрыгнули в деревянную катку, а женщина весело оповестила, сверившись часами. Через минуту на поле на кормежку приведут стадо зувров. Последний зачет — добраться целыми до Академии. «Вперед, ведьмы!» Все попрыгали на метлы, ну а я, понятное дело, оседлала летуна. Ничего сложного, во взлете не было, но каверза состояла в том, что сокурсницы поднимались в воздух одновременно, толкая друг друга в полете, сталкиваясь боками, запутываясь прутиками метел, и я со своим бревном была настоящим тараном, поэтому отлетела сразу в сторону, стараясь никого не задеть. Взлетела над полем с умопомрачительной скоростью и с ветерком понеслась к парковке общежития. Душа пела от непередаваемого ощущения свободы, словно я на своих крыльях летала над корпусами и с легкостью задавала виражи, оторвавшись от запаздывающих метелок. С удовольствием смаковала ощущения, радостно улыбаясь и наслаждаясь мгновениями счастья. Поэтому, когда я первая приземлилась на парковку, то готова была громко смеяться. Ровно до того момента, пока на другой конец бревна не сел эмпат. «Чистый кайф!» Он балдежно закатил глаза и причмокнул губами. «Какая же ты вкусная!» Никогда не думала, что вспомню о зловонном креме с теплотой, но сейчас именно такой момент. «Намазюкала бы блондина по самые уши, может, его и отпустила бы. Если не хочешь полетать с ветерком, лучше слезай, по добру, по здорову». Отодвинулась на край и провела рукой по шершавой коре туна. Верила, не подведет, прокатит прямым рейсом до Кикимора, а потом меня в кабинет к ректору. Ну, а что, мне не привыкать, но это лучше, чем быть эмоционально выпитой». Эмпат повернул ко мне лицо, сизая дымка исчезла, на смену пришло удивление. Злость у тебя тоже интересна на вкус. Дегустировал парень, будто я была полным столом яств на любой вкус. Я почти отдала команду бревну взлетать, когда вдруг. А ты знаешь, что принадлежность крови влияет на вкус? – сказал блондин, поправив рукой и без того идеальную прическу, а потом, словно снизошел до объяснений видя полнейшее непонимание. Злость ведьмы и злость трансформатора разные на вкус, а ты — этакий коктейль. Вот мне интересно, как так вышло? Я молча переваривала информацию, чувствуя полнейшее смятение. Как такое может быть? Но смешанных по крови полно. Я озвучила факт, но сама-то знала, что в моем роду в ближайших поколениях все же Старались соблюдать чистоту крови, чтобы усилить силу предков оборотней. Пусть браки не были сильными партнерами, но средний уровень брали легко. Ну, или почти легко, за редким исключением. «Мешанина невкусная», — поморщил свой идеально ровный нос Эмпат, Словно свалили в кучу все, что было на столе, не донеся до помойки. Так вот, как он называет тех, кому не посчастливилось с наследственностью. Мишанина? Последнее звено в цепи перед помойкой? Вот заносчивый индюк. Чтобы ему ничего не мило, эмоций не было. Блондин перевернулся и подсел ближе, на что я резко отреагировала. Спрыгнула с бревна и отбежала на пару шагов. Летун не растерялся и воспользовался возможностью. Взбрыкнул! От чего эмпат не удержался и завалился на бревно, помяв грибочки. «Мои грибочки!» Бревнышком подаренные, неизвестно зачем, правда, и с каким эффектом, но честно заработанные комплиментом. Часть шляпки отлетела в сторону, а часть мелькнула во рту эмпата. Тот хотел было выплюнуть, но поперхнулся и проглотил гриб, закашлялся, Попытался достать хоть часть, но тщетно гриб уже начал путешествие по его пищеварительной системе. — Литун, надеюсь только на одно. Они не ядовитые? — спросила я, наблюдая, как эмпат выпучил от страха свои бледно-глубые глаза, прекрасно понимая, что значит съесть волшебный гриб на летающем бревне у ведьмы с прорывом сил. — Тебе мама не говорила не тащить в рот все подряд, а? «Вот это все неразборчивые вкусовые предпочтения!» «Ведьма, отмени это! Чего бы там не было!» Парень начал паниковать не на шутку. Ранее безжизненные рыбьи глаза просто плескались от обилия эмоций. Словно все, что он наел за прожитые годы, выплескивалось через хрусталики глаз и растекалось по голубой радужке. «Как?» «Ты съел подарок моего летуна без спросу, заметьте, и теперь чего хочешь?» «Ты же видела, я не специально...» Эмпат держался сначала за горло, а потом спустился ниже. Там, где внутри тела, гортань переходит к пищеводу, а потом и ниже, будто рукой дублировал путь волшебного грибочка. Словно чувствовал его перемещение внутри. «Все так говорят. Мне понравилось, что до с бревнышком мы смогли...» отколоть от айсберга глыбу льда и как следует ее растопить. Но на всех эмпатов-грибочков летуна не напасешься. Надо их через лидера всех достать так, чтобы за версту ведьм обходили. Ишь, пристрастился. Уникальный коктейль, чудесный вкус. «Как там тебя зовут, Дженни?» «Так вот, Дженни, что-то мне нехорошо». Ты ответишь перед великим родом гун, если со мной что случится. Сможешь смотреть на мучения родных и близких?» Угрожает гад. Хоть ведьмой я была всего немного времени, но втянулась быстро. Мстительно глядеть, одновременно сыпля проклятие на голову, теперь могла мастерски. Вдалеке показался косяк ведьм на метелках, и я решилась. Поклянись, что эмпаты больше не будут пить из ведьм эмоции на территории Академии, пока я здесь учусь. Сможешь? Пошла в банк хотя сама совершенно не знала об эффекте после гриба. Но раз подлец решил взять ведьму шантажом и угрозами семье, пусть получает по полной. Сделаю вид, что все сняла, а там уже грибок. Постарайся на славу. И ты снимешь проклятие гриба? — дотошно переспросил эмпат. — Все последствия, что повлечет его съедение? — Какой ты нудный! — Закатила глаза. Вот же каждое слово проговаривает. — Я ученый. В магическом мире без конкретики никак. Так что? — Согласна. Я избавлю тебя от действия гриба, а ты обеспечишь всем ведьмам на территории Академии безопасность. — По рукам. Эмпат выставил правую руку вперед. — По рукам. Я ударила по ладони, ладонью в ответ. Раздался еле слышный хлопок, и истинно серо-черная молния обещания мелькнула между ладонями. Сделка была выгодна, с какой стороны не посмотри. Но почему тогда внутри так холодно, словно предчувствие неотвратимых проблем? Я махнула рукой, пробормотала абракадабру под нос и еще раз провела рукой рядом с эмпатом. Готово. Жить будешь? Точно. Подозрение не отпускало импата. Ощущения не изменились. Нужно подождать, важно кивнула я, стараясь не показать, что я в снятии проклятий не в зуб ногой. Хорошо, что и блондин в этом не разбирался, а то бы уличил в шарлатанстве. Так что ты говорила о двойственном вкусе? Грибочки грибочками, а важное нельзя было упустить. Что-то подсказывало, что здесь стоило копнуть глубже. Может, я себя, конечно, тешила надеждами на шкурку тигрицы и временную ошибку природы. А может, Эмпат посмотрел на меня так, как ни на кого не смотрел, наверное, будто сык по горло. В глазах до сих пор плескались эмоции, навевая мысль о странных свойствах грибочков летуна. «Ох, чую, аукнется мне все это». Парню явно было нехорошо. Зрачки то расширялись, то сужались, а руками он то и дело дотрагивался до лба, словно проверял, не в горячке ли. Чуть пошатываясь на месте, словно слегка подпил и вытягивал воздух через рот, а потом выдавил кратко, словно уже передумал рассказывать, да и вообще каждое слово давалось с трудом. Ты как бутерброд с маслом и двойной порцией икры. Сначала толстый слой красной икры, оборотнической, а поверх черная ведьминская. К горлу подступило чувство гастрономического отвращения. Это вообще съедобно? Еще как! Чуть не облизнулся эмпат. Правда, сейчас твоего гриба плоховато. А так бы на деле показал, насколько это приятно и вкусно. Сама бы почувствовала и поняла, у нас, знаешь ли, есть не только способности высасывать. Всегда знала, что эмпаты извращуги, а еще, что оборотническая кровь во мне все-таки есть. Есть! Я всегда верила в это, как бы далеко не заходила в своей новой ведьминской жизни. Неужели есть шанс обрести желанную пушистую ипостась? Ведь мы стали одна за другой приземляться на парковку, а наша эмпата ведьминская парочка тут же приковала к себе пристальное внимание. На лицах новоприбывших был написан страх и жажда горячих новостей, которые я последнее время усиленно подкидывала в топку сплетен. Ну нет, не сегодня. Поэтому уходи. Даже не попросила, потребовала у эмпата Он удивленный слегка высокомерно посмотрел в мою сторону, но даже спорить не стал развернулся и слегка покачиваясь пошел прочь летун надеюсь твои грибочки не смертельны бревнышко хранило тревожное молчание и казалось беспомощно прижималась ко мне, будто было бессильно в подсказке и хотела поддержать.